10 глава. Тренерский учебник футбол. Это библия тренера. Именно по этой книге проходит экзамен на тренерскую лицензию. Я страшно люблю эту книгу, но в ней есть немало спорных мест. Детская психология. Самое спорное — это отсутствие четкой таблицы знаний, что и в каком возрасте происходит с ребенком. Абсолютное игнорирование психологических аспектов его развития. Конечно, каждый развивается уникальным маршрутом, но есть то, что детей в том или ином возрасте объединяет. Только после того, как я стала главным тренером собственной школы, я начала обращаться к детскому психологу, который объяснил моим тренерам, что происходит с ребенком в разных возрастах, что у него формируется, на что необходимо обратить внимание, какого рода конфликты могут возникать, в том числе в семье, как с этим справляться, какие у ребенка психологические доминанты в этом возрасте. На чем он сфокусирован и как лучше строить тренировочный процесс. Я попросила сделать таблицу. Наша сессия с психологом длилась 2-3 часа. Тренеры, ориентируясь по таблице, задавали очень точные вопросы про то, как взаимодействовать с ребенком в таком-то возрасте, в тех или иных ситуациях. Это серьезно помогло им найти общий язык с детьми, а процесс тренировок улучшился, стал понятнее детям и еще разнообразнее. Родительская роль. Важность и значимость родителя как участника процесса не рассматривается вообще. Пока спортсмен развивается, он растет еще и как личность. И родитель — единственный человек, который за это отвечает. Нет ничего в учебнике про отношения тренера с родителем, про то, как их выстраивать, как общаться, как помочь себе и ребенку в тренировочном процессе через общение с родителями, как подключать родителей к обучению на разных этапах. Родители оказывают огромное влияние на процесс. И либо вы заодно в интересах ребенка, либо каждый из вас тянет в свою сторону. И такое бывает очень часто. Здоровье. Уже невозможно закрывать глаза на то, что здоровье многих детей вызывает опасения. Есть масса недиагностированных заболеваний. Некоторые родители знают, что у детей есть особенности физического или психического развития. Это норма времени. Но это значит, что об этом надо говорить и предлагать протоколы действий. Есть базовые тесты проверки здоровья детей, тесты для проверки нормы развития. Если говорить о футболе, то в первую очередь я имею в виду физическое развитие. Например, если у ребенка есть проблемы с позвоночником, то любые базовые тренировочные упражнения могут ему навредить. Об этом надо хотя бы знать. Невозможно передать тренеру все знания о здоровье, Но можно обозначить важные детали, обратив внимание на которые тренер может предложить родителю провести осмотр ребенку врача. Нормативы и нелинейность. В 8 лет ребенок должен пробегать 10 метров за 2,4 секунды. Так гласит учебник «Футбол», редакция 1999 года. Весь учебник сведен к нормам. В то же время у игроков всегда существует диапазон, и он шире, чем предложенные нормативы учебника, особенно в подростковом возрасте, в раннем детском возрасте. Важно этот диапазон учитывать. Дети развиваются нелинейно, они не находятся в инкубационных условиях, а еще становится все больше детей с особенностями разного рода. И это уже невозможно игнорировать. Питание еще одно упущение – отсутствие какой-либо информации о питании, о том, как устроено питание семей, о пищевых привычках, о составе питания. Здоровое питание – тема отдельного учебника, но хотя бы краткий комментарий о том, как оно важно и почему в учебнике должен быть. Как то ко мне привели ребенка, у которого были очень серьезные проблемы с лишним весом. Оказалось, что именно на мои тренировки Саша хочет ходить, ему нравится, и он не пропускает ни одного занятия. Родитель мечтал, чтобы сын похудел. Позднее выяснил, что каждый день папа дает ребенку плитку шоколада. Картины мира футболиста. Не хватает представления о том, как устроен мир футбола. Даже у тренеров часто нет понимания, как устроена футбольная карьера, потому что тренер, как правило, человек, у которого не получилось. Он только спортшколу закончил, и на этом все, а иногда даже и не закончил. Как устроен мир футбола, кто такие агенты, как устроены академии, как устроены лиги, как выглядит карьерный путь, как устроен менеджмент в спорте. Это знания, и если у тренеров в картине мира этого нет, то они передать эти знания не могут. О, этот ребенок такой талантливый, в реале будет играть. ребенку 13 лет, ему до Реала, как тебе спиной вперед до китайской стены. Никто ничего не знает ни про агентов, ни про то, как это устроено, ни про то, как помочь с карьерой талантливого футболисту в 18, 19, 20 лет. Позднее я сделала с командой, посвященной этому проекту «Драфтми», благодаря которому те, кто оказался ненужными, подписывают контракты с клубами со всего мира и строят свои профессиональные карьеры, не попадаясь на уловки мошенников. А мошенников на этом рынке полно. Действуют они просто. За большие деньги возят на сборы, обещая просмотр и контракт в клубе. На практике же это оказываются простые сборы на территории известных академий. Конечно, при подписании контракта никто футболисту не говорит, что это шанс на миллион. На бумаге все по закону. Но на словах это золотые горы, на которые молодые ребята-футболисты и клюют. И это тоже часть вселенной футбола. Об этом важно знать. Картины мира тренера. Еще важные вопросы, на которые в этом учебнике не хватает ответов, как мир футбола устроен для тренера, какие у него есть возможности для работы и развития. Например, откуда тренеру знать, что если он остался без работы в этой стране, то сможет уехать тренировать в другую? Как он может это сделать? Где граница ответственности тренера? Как поддерживать мотивацию? Откуда брать ресурс? Как беречь себя? Про это можно было бы написать довольно популярно, понятно и просто. Для организации уровня FIFA это трехмесячный проект, стоящий копейки. Взять лучших психологов, сделать вот такой глоссарий, и обязать всех его изучить, популяризировать его. FIFA, сделайте это. Вы будете первые, кто получит плоды этого проекта. Образование тренера и родителя — это воздух для ребенка. Учитесь, читайте книги и статьи о здоровье и развитии, смотрите матчи, сомневайтесь в полученных знаниях, слушайте ребенка. Образование стоит не денег, оно стоит направленного внимания. Если вы слышите ребенка, если направляете внимание на него — Если внимательны к себе, у вас всегда будут появляться вопросы. А найти ответы на них не проблема. Проблема — это когда вопросов нет. Особенно к себе.